Глава 15. Розуэлл, штат Нью-Мексико, 8 июля 1947 года, 22.00. В 8 вечера четыре переоборудованных самолета дакота c Си-41» приземлились на взлетно-посадочной полосе Розуэллской авиабазы. Проехав между выстроенных рядами бомбардировщиков b 29 Докоты под пристальным наблюдением воздушной полиции, сопровождавшие их на четырех джипах, свернули к небольшому ангару. Ли не волновали провожатые. По пути он смотрел в иллюминатор и думал о том, что стареющие громадины бомбардировщики до сих пор в состоянии нагонять страх. 509-й смешанный авиаполк был известен всему миру благодаря самолету под названием энола -Гэй». У подножия трапа, подвезенного наземным обслуживающим персоналом, стоял офицер разведки, полковник Уильям Бланшар. Штанины его брюк бились на ветру, пилотку приходилось придерживать. «Генерал Ли!» — произнес он, дождавшись, когда Ли спустится. «А мне говорили, вы вышли в запас!» Полковник протянул руку, но Ли будто не заметил ее. Следом за ним... По трапу спускались остальные члены группы события с сумками и коробками, наполненными аппаратурой и специальным оборудованием. Из второй, третьей и четвертой Дакоты выгружали более крупные приспособления. Сотрудники отдела безопасности выходили через грузовые люки. Гаррисон ничуть не удивился, что полковник знает его имя, пробежав глазами список личного состава базы, которую он изучил по пути сюда. Ли взглянул, встречающего. «Насколько понимаю, вы полковник Бланшар?» «Да, сэр. Где находится ваш командир, полковник?» командир, авиаба. «Командир авиабазы меня не интересует. Я говорю о человеке, ответственном за...» Ли еще раз взглянул на планшет и перелистнул несколько страниц с присланными из Вашингтона сведениями. «За операцию шалфей мудрецов!» На лице Бланшара... Отразилось изумление. «По-видимому, вы не в курсе того, как работает современная армейская разведка, сэр!» Ли улыбнулся и приподнял шляпу, демонстрируя глазную повязку. «Еще два года назад, полковник, я был действующим бригадным генералом, Я сейчас тружусь в гражданской организации, на посту весьма схожем с прежним. Так что даже не пытайтесь читать мне лекции о том, как действует нынешняя армия». «Или ее разведка?» «Джонсон! Брайдуэлл!» — крикнул он через плечо. Два вооруженных человека в одежде защитного цвета быстро приблизились к директору. «Если полковник не ответит «Есть, сэр!» и не отведет нас либо туда, где они прячут обломки, либо к ответственному, тогда арестуйте его за неповиновение прямому распоряжению президента Соединенных Штатов и за создание помех в ходе президентского расследования». Бойцы службы безопасности встали по обе стороны от полковника в положении вольно. «Что ж, если президент желает доверить расследование любителям самодеятельности...» Полковник развернулся и зашагал к ангару. Остальные последовали за ним, точно участники парада. Гаррисон собрал самую крупную команду со времен экспедиции на Арарат, организованный в 1863 году Линкольном, подключив к делу металлургов, лингвистов, палеонтологов, представителей Центра ядерных исследований, ученых-медиков, специалистов по квантовой теории, инженеров-проектировщиков строительных конструкций, технологов по механообработке и 60 человек из отдела безопасности. Специалистов по квантовой теории Липа заимствовал у своего друга из Принстона, Альберта Эйнштейна. Их привезли из Нью-Джерси в Лас-Вегас на самолетах p 51 чем ученые были весьма недовольны. Ли знал, что за оказанную услугу должен в ближайшем будущем отблагодарить Альберта. Бланшар остановился у огромного ангара, в котором могли спокойно поместиться два Б-29. Вокруг строения несли караульную службу представители военной полиции, вооруженные карабинами м или пистолетами-пулеметами Томпсона. Услышав, что прибывшая группа безопасности отдает полицейским новые указания, Бланшар нахмурился, метнул в Ли мрачный взгляд и открыл небольшую дверь, расположенную левее огромной главной двери ангара. Ли последовал за ним в просторное помещение. Полковник Бланшар подошел к человеку в белой рубашке изумленно вскинувшему брови, и что-то шепнул ему на ухо. Ли, сопровождаемый охраной, осмотрел лица, работавших в кабинете незнакомцев. Бойцы отдела безопасности закрыли за собой дверь и окружили всех, кто тут находился, плотным кольцом. Возглавляя центр стратегических служб, Ли многократно сталкивался с подобными людьми. Все обитатели кабинета явно были разведчиками за исключением растрепанного человека, который сидел один за столом и тотчас привлек к себе внимание Ли. Он обливался потом из-за того, что ему в лицо бил ослепительно яркий свет прожектора. Взглянув на Ли затуманенным взглядом, несчастный сразу отвернулся. Гаррисон посмотрел на разведчика, стоявшего у дальней стены, и узнал его по фотографии, которая прилагалась каждому личному делу. «Майор Джесси Марсел...» Несколько мгновений они глядели друг другу в глаза. Потом Марсел медленно отвел взгляд в сторону. «Чем могу помочь, М -м, генерал Ли? Правильно?» — произнес человек в белой рубашке, с которым переговорил бланшар. «Я Чарльз Хендрикс, офицер военной разведки и специальный советник генерала Лемея». Ли снова посмотрел на изможденного человека в рабочих брюках и пропитанной потом джинсовой рубашки, сидевшего за столом с опущенной головой. Вместо того, чтобы пожать протянутую руку Хендрикса, Ли, не глядя на него, вручил ему письмо президента. Хендрикс прочел его и сначала нахмурился, а потом пожал плечами. «Не стоит президенту уделять так много внимания нашим делам!» Ли знал, с какого рода человеком имеет дело. Несколько подобных типов, Попадались ему во время войны. Излюбленным высказыванием «все на благо страны» такие люди прикрывают любую гнусность, включая пытки и убийства. Желаете посоветовать президенту Труману не лезть не в свое дело? Обратитесь непосредственно к нему. Если хотите знать, какую роль в этой истории играю я, меня назначили ответственным. Мне всего лишь кажется, что президент плохо понимает, что здесь произошло. — сказал Хендрикс, доставая из кармана рубашки пачку кэмэл. Ли улыбнулся. — А мне кажется, что он понимает больше, чем вы полагаете. А если же чего-то и недопонимает, то только потому, что кое-кто не предоставляет ему достаточного количества развединформации. Предупреждаю, со мной не следует играть в словесные игры. Ли выдвинул стул, стоявший рядом с человеком в рабочих брюках. Медленно сел. Снял шляпу, положил ее на стол и улыбнулся несчастному, стараясь подбодрить его, но вместе с тем, зная, что из-за шрама добьется скорее обратного. — У этого человека берут показания, — спокойно произнес Хендрикс, поднося к сигарете зажженную спичку. Гаррисон взглянул на него, потом на бедолагу, что теперь склонял голову почти до самого стола. — Сержант Томпсон, будьте добры, выключите прожектор. Подчиненный Ли прошел к стене и выдернул вилку из розетки. Ослепительный свет погас. Гореть продолжали лишь люминесцентные лампы на потолке. — Не знаю, как вам, а мне этот фонарь слепил глаз, — сказал Ли. Человек в пропитанной потом рубашке ничего не ответил, лишь поднял дрожащую руку и пощупал рану на щеке. — Как вас зовут, сэр? — Бре брезил Ли стал листать бумаги, которые прислали по телетайпу из Вашингтона. — У вас ферма, правильно? Приблизительно в семидесяти милях отсюда. Худощавый человек посмотрел на неожиданного спасителя и бросил быстрый, боязливый взгляд на Хендрикса, который, сохраняя полное спокойствие, не сводил с жертвы глаз. — Бедняга, — подумал Ли, — запуган до смерти. Мистер Брейзел, «Имейте в виду, главный здесь я. Я действую по поручению президента Соединенных Штатов». Он легонько похлопал Брейзила по колену. Тот вдруг вскинул руку и указал на Хендрикса. «И он так говорит, пытается убедить меня в том, будто президенту угодно, чтобы я отказался от своих слов. Но ведь я в самом деле это видел». Брейзил потупил взгляд. «Видел собственными глазами». Еле слышно пробормотал он. Ли взглянул на Хендрикса. Тот с вызовом смотрел на него. — Это ложь, мистер Брейзелл, — заявил Ли. — Президент ни о чем подобном никого просить не мог. Ему наоборот, было бы весьма интересно услышать ваш рассказ. — Серьезно? — спросил Брейзелл, вглядываясь в глаз Ли и пытаясь определить, правду ли он говорит. — Серьезно. Все, что вам сказал этот человек, не имеет никакого отношения к президенту Труману. Он говорит, что со мной и моими близкими может случиться несчастье, что нас никто никогда не найдет. Ли закрыл глаз, не желая видеть Хендрикса, и снова похлопал Брезила по ноге. Ни вам, ни вашей семье не причинят никакого вреда, поверьте. Он наклонился и посмотрел фермеру прямо в лицо. Итак, вы обнаружили обломки чего-то, что разбилось рядом с вашей фермой? Да, сэр, обломки и трех маленьких зеленых человечков. Я нашел их на следующий день». Ли не поверил своим ушам. «Вы нашли тела!» Он повернулся к Хендриксу. «Об этом в докладах правительства вовсе не упоминается». Хендрикс, громко топая, прошел к полковнику Бланшару и что-то сказал ему. Тот направился к боковому выходу. Ли щелкнул пальцами и в руке старшего сержанта Джонсона Появился кольт 45-го калибра. Он нацелился на бланшара, который резко остановился и медленно, будто не зная, как быть, поднял руки. — Вы что же, готовы убить офицера ВВС США? — спросил Хендрикс. — Если понадобится, убью и глазом не моргнул. Вы же не постеснялись издеваться над мистером Брезелом? Ли кивнул на фермера. — С чего вы взяли, что вы лучше тех, кого поклялись охранять? Хендрикс держался с таким спокойствием, которое приходит лишь с большим опытом. Однако Ли заметил, как на челюсти разведчика дергается мускул. Чего-чего, отмены собственных приказов Хендрикс потерпеть не мог. «Значит, говорите, вы нашли команду разбившегося аппарата?» — спросил Ли у фермера, все еще глядя на разведчика. — Да, сэр, сначала одна странная штуковина ударила по другой. Во всяком случае, так мне показалось. Потом первый самолёт, или как их назвать, рухнул на землю. Утром я обнаружил внутри трёх зелёных ребят. Только это не такие люди, как мы с вами. Один из них был сильно ранен, два других мёртвые. По-моему, до них добрались койоты. Вы видели, как аппараты столкнулись? Столкновением это не назовёшь, потому что второй спокойно улетел. Скорее, одна машина как бы сбила с дороги другую. «Он велел помалкивать и об этом!» Брейзил кивнул на Хендрикса. Ли поднялся со стула и повернулся к шестерым бойцам, стоявшим у двери. «Пожалуйста, арестуйте мистера Хендрикса!» «Вы не понимаете, что творите, Ли! Генерал Лемей приказал мне!» «Кортис Лемей подчиняется президенту!» Перебил его Ли. «Как и все остальные, кто находится в этом помещении!» Он наклонился. И осторожно помог фермеру встать на ноги. «Мистер Брезилл, приношу вам извинения от имени вооруженных сил США. Это происшествие разбудило в людях отнюдь не лучшие качества. Все напуганы». Ли взял фермера за слабую руку и, пожалуй, «не сомневайтесь, своих мы не убиваем». «Если такое и случается, то очень редко», — прибавил он про себя. Брезилл. Все еще обливаясь потом, ответил на рукопожатие. «Если позволите, я бы хотел обратиться к вам с личной просьбой», — произнес Ли. Брейзилл без слов смотрел на него. «До тех пор, пока я с вами не свяжусь, никому не рассказывайте обо всем, что произошло. Договорились?» «Без проблем, никто не услышит от меня ни слова», — неторопливо и серьезно ответил Брейзилл. Ли почувствовал, что фермер сдержит обещание. Губа брызила, вдруг чуть заметно искривилась. Он улыбнулся впервые за все это время. «Позвольте поблагодарить вас. От имени президента Трумана, сэр, мистер Эллиот проводит вас домой». Ли подал знак метеорологу. Тот подошел и тоже пожал фермеру руку. «Он наверняка захочет задать вам несколько вопросов о том, какая в ту ночь была погода. Поведайте ему обо всем, что помните». «В том числе и о летательных аппаратах!» «Хорошо, сэр, но еще раз повторяю, это не случайность. Одна тарелка специально ударила вторую!» Ли кивнул, размышляя над странным утверждением фермера. «Где взять машину, сэр?» Спросил Эллиот, поворачиваясь к Ли. «Где-нибудь поблизости», — ответил директор. «Если один из джипов 509-го полка на пару часов исчезнет с территории, думаю, большой беды не будет». «Есть, сэр!» Элиот жестом пригласил Брейзела идти за ним. Фермера остановил лейтенант из отдела безопасности Ли и протянул ему автоматический пистолет «Кольт 45-го калибра». «На случай, если кто-нибудь захочет последовать за вами, думаю, стоит позаимствовать у авиаполка еще парочку джипов. Пусть группа наших людей сопровождает вас до самого дома». «Если по дороге столкнётесь с недоброжелателями, смело пускайте в ход оружия!» Лейтенант посмотрел на Ли. «Сэр, по-моему, кому-то из наших. Лучше на какое-то время остаться на ферме мистера Брейзела». «Да, верно. Эллиот, расспросите поподробнее об этом столкновении. Точнее о том, как одна трелка сбросилась не во вторую. Мистер Брейзел, ещё раз спасибо!»